Глава 10. Путь к раскрепощению и гармонии. Я рада приветствовать вас в новой практической главе нашей книги, которая будет посвящена конкретным методикам и упражнениям для раскрытия вашего сексуального потенциала и обретения гармонии. Здесь я поделюсь с вами проверенными техниками, которые помогут избавиться от психологических зажимов, лучше узнать своё тело, научиться открыто и конструктивно общаться с партнёром на сексуальные темы. Применяя эти практики в повседневной жизни, вы сможете почувствовать себя более раскрепощённой, уверенной, сексуальной. Вы обретёте гармонию с собственной чувственной природой. Конечно, процесс раскрытия сексуальности очень индивидуален для каждой женщины. Возможно, не все предложенные мною техники подойдут вам в полной мере. Однако я уверена, что в этом разнообразии вы обязательно найдёте что-то ценное именно для себя. Главное, подходить к практикам с интересом и любовью к себе, не форсировать, а двигаться в собственном комфортном темпе. Помните, что познание сексуальности это путь, а не результат. Сам процесс открытий и преодоления ограничений уже приносит огромную пользу вашему душевному и телесному здоровью. Я от всей души желаю вам сделать этот процесс максимально полезным и увлекательным. Дерзайте, экспериментируйте, чувствуйте себя свободной и вырасцвёте. Я постаралась сделать советы максимально практичными и применимыми. Внедрите их в свою жизнь, и вы удивитесь позитивным переменам в сексуальной сфере. Приступим.